Глава третья, в которой я получаю корабль, прозвище и по морде. Кофе меня чуть взбодрил, я посмотрел на свои часы, если верить им, то было шесть утра. Впрочем, и коммуникатор показывал пять минут седьмого. Ну, логично, первые люди сюда попали из Москвы, в это время не придерживались своего. Я с тоской понял, что уже не пытаюсь убедить себя в розыгрыше, галлюцинации или внезапном умопомрачении. «Ты и ногами-то быстрее перебирать можешь?» — спросила Лена. Инструктор мне достался женского пола. Если верить словам Инны про дефицит женского населения на платформе, то мне повезло. Но Лена будто задалась целью доказать мне, что везение — понятие весьма относительное. На первый взгляд симпатичная женщина, да и второй взгляд ничего не меняет. Моя ровесница, может, чуть постарше. Не гений чистой красоты, но и вовсе не уродина. Определенный шарм в ней был. Может, только фигура излишне спортивная, не нестроенная, а именно накачанная, как у девушек, профессионально занимающихся плаванием. Плечи широкие, руки очень крепкие, очень короткая стрижка и такой же мешковатый комбинезон, как у Инны. Ну вот и все недостатки. Зато вела она себя так, будто я был нелюбимым провинциальным родственником, внезапно нагрянувшим в ее крошечную столичную квартирку, и сообщившим, что намерен провести тут весь отпуск. «Я всю ночь не спал», — сказал я. «Знаешь, после такого шока...» «Какого еще шока?» — спросила Лена, не оборачиваясь. Мы шли длинным, плавно сгибающимся коридором. Видимо, по окружности платформы с одной стороны временами попадались иллюминаторы и я имел возможность вдоволь нольбоваться звездной темнотой. «Как ты какого, попасть сюда с земли?» «Ха!» — Лена разве что не сплюнула. «Тоже мне шок». вот вернись я обратно у меня был бы шок тебе что тут нравится она даже соизволила обернуться и покрутила пальцем у виска ты чего серьезно конечно как это может не нравиться некоторое время я оплелся следом изучая стены металл пол решетчатый металл потолок металл с белыми плафонами редкие двери металлические закрытые редкие иллюминаторы темнота и цветные огоньки потом спросил Кем-то была на земле. Таксистом. «Ага», — сказал я глубокомысленно. «Ага. Это многое объясняет. Охота за клиентами, из третьего ряда к обочине, дорогой бензин, да еще и некачественный, хреновая машина, дверцу козлы пассажиры сломали, кресло раздавили, платить не хотят, жлобы. Лена помолчала, потом спросила. «А ты кем был? Я журналист». «Теперь уже бывший, с удовольствием поддела Лена». «Ага, это многое объясняет. Беготня за капризными знаменитостями, статьи об отдельных недостатках нашей жизни, только ни в коем случае не обобщать. Немножко джинсы, если главное не заметит, перед молоденькими девчонками перышки растопырить. Да меня и комса, и комеры, не завись, как к себе зовут, только я по натуре фрилансер, а на самом-то деле в штат хорошие газеты не берут, а в плохую идти самолюбие не позволяет». Раза два-три в неделю, надраться с друзьями до поросячьего визга, потом с пьяну махать корочкой прессы перед ментами. «Ну ты и стерва!» — пробормотал я, останавливаясь. Лена сделала еще несколько шагов и тоже остановилась. Повернулась ко мне, с любопытством спросила. «Чего, все точно?» У меня вдруг резко сменилось настроение. До этого я был обалдевший, слегка похмельный, Оттого я взирал на происходящее с удивительным спокойствием, так восхитившим Инну. А теперь от злой иронии Лены меня словно наизнанку вывернула «Да ты просто провидица», — сказал я. «Может, еще уточнишь, в каком возрасте я девственность потерял?» «Да лет в двадцать, не меньше», — сказала Лена, заставив меня осечься. Потом вдруг достала пачку Мальбора и протянула мне. «Будешь?» Я заколебался. Как я понимаю, на вашей железяки с сигаретами дефицит. Еще какое, бери, пока угощаю. Я взял и, повинуясь порыву, протянул в ответ свою пачку. Ну ты и жук, сказала Лена с чувством. Сигарету взяла, но спросила. Что, в курсе наших обычаев? Откуда бы? Мы закурили. Ну, у нас вроде традиции такой сложилось. Если чем-то редким угостить, это просто жест, ничего особенного не значит. А если в ответ угостят и ты примешь, то вроде как теперь дружеские отношения. «Ух, повезло же мне», — сказал я. «Это мы посмотрим, повезло или нет. Если мы с тобой задружимся, то я тебя дрючить стану в три раза сильнее. Оно тебе в итоге на пользу пойдет». Лена глубоко затянулась, выдохнула дым вниз. Я заметил, как облачко втянулось в решетку пола. Вот где здесь вентиляция. «Ты не сердись, если за дело». У меня приятель был журналист. Я про него, в общем-то, говорила. Вовсе не хочу сказать, что вы все такие. «Все, может, и не такие», — сказал я, — «вот я такой». Угадала. Только удостоверением перед ментами не машу. Плевать они хотели на это удостоверение. «А раньше предпочитали не связываться», — сказала Лена. «Мне моего как-то добрые менты на дом привезли. Хохочут, говорят, забирай, а то уж больно страшен. В газете обещал пропесочить». «Как ты сюда-то попала?» — спросил я. «Мне казалось, тут молодежь должна скапливаться, и игроманы». «Ну а ты сам игроман, что ли?» «Разве что пасьянцы разложить». «Нет, я поигрывала», — сказала Лена. «Я так такселила не всерьез. Так, если деньги нужны, поработаю денек-другой. Водить я любила, почему бы и не поработать. Женщинам и платят всегда лучше. Всю дорогу рассказывают, что вовсе не против женщин за рулем. Вот только молодые дуры на даренных джипах и лимузинах достали». А потом платят, не торгуясь. «Особенно, если с девушкой едут», — она усмехнулась. «Но в эту контору случайно зашла. Везла оттуда одного перца, тот обалдевший какой-то был. И все рассказала, что там вербуют в звездные пилоты, и вроде как все нарошку но ощущение какое-то странное, будто и впрямь. А я потом рядом оказалась, настроение было так себе, ну и зашла. Интересно, что другая я обо всем этом думает?» Она затянулась в последний раз, Бросила бычок на пол, затушила подошвы и спихнула в щель. Мусор прямо на пол кидай. Там сразу и вентиляция, и система уборки. Иногда мощность повышается, пол аж вибрирует. Все куда-то засасывает. Иначе мы бы уже грязью по уши заросли. Никому же не хочется уборкой заниматься. Все летать рвутся. И ты, и я. о чем я хуже? Я хорошо летаю. Пошли, журналюга. Я не обиделся. Пошли, водила. Знаешь мое прозвище? Какое? Водила. Обычно пилот берет себе прозвище. Так удобнее. Лен, Саш, Сереж, много. Меня зовут Ленка Водила. Или просто Водила. Тебе, кстати, тоже придется обзавестись. Журналист предложил я. Долго слишком. Некоторое время Лена шла молча, хмурилась, покачивала головой, будто отвергая тот или иной вариант. Акула-пера. Акула. Да нет, громко слишком. «Смеяться станут». «А фамилия твоя?» «Будем от фамилии плясать. Это самый простой выход. Сафонов». «Сафо?» — спросила сама себя Лена и прыснула. «Нет, ерунда выходит. Смешно, конечно. Был бы ты грузином, можно было бы звать тебя Сафо. Был бы в этом и здоровый юмор, и созвучие грузинским именам. Фон, фон барон, фон барон дер Пшик». Она вдруг мелодично и негромко напела. «Баймир бестушоен». «Это ты чего?» «Песня про барона Фондер Пшика в оригинале». «Значит, вот уже два имени на выбор. Либо барон, либо бай. Хотя тоже слишком напыщено». «Меня в школе звали Валиком», — вспомнил я. «Почему?» «А я такой был, упитанный». Лена пожала плечами. «Да как хочешь, будешь Валиком». «Зачем? Я же не к тому. Еще я иногда статьи подписывал. Я седой». Хотелось, чтобы считали пожилым и умудренным опытом?» Насмешливо спросила Лена. «Нет уж, седой у нас есть, и рыжая есть, и даже лысая колена. Ладно, прозвище само прилипнет. Кстати, а мы пришли». Она остановилась перед очередной дверью, торжественно посмотрела на меня. «Ну, нервы у тебя вроде крепкие, гляди». Дверь уползла в стену. Я невольно отметил, что она куда толще тех дверей, что открывались перед нами раньше. Впечатляет, подталкивая меня вперед, с гордостью спросила Лена. «А? Как тебе, журналист?» Я молчал, озираясь. Это походило на какой-нибудь исполинский завод или атомную станцию. Или, скорее, на машинные залы электростанции. «Главный ангар», — сказала Лена. Хотя, вообще-то, он тут единственный, другого нет. Длинный метров триста зал, в ширину раз в десять меньше, но все равно впечатляет. Потолок высоко над головой. И это при том, что мы вышли не на уровне пола, а на узенький балкончик, тянущийся вдоль стены на высоте трех человеческих ростов. Из стены на балкон выходили двери, вниз спускались лестницы. Все из решетчатого металла, максимально просто и функционально. Я подошел к невысоким, чуть выше пояса перилом, посмотрел вниз и спросил. «Что это, Лена?» «Корабли», — торжественно ответила она. «Звездные корабли». Их тут было десятка три, но в пространствах ангара они терялись. Самый маленький был размером с междугородний автобус. Самый большой раз в два превосходил Боинг 747. В формах, похоже, конструкторы ограничений не знали. Зализанные аэродинамические очертания были скорее исключением, чем правилом. Подковы, диски, цилиндры, конусы — все шло в дело, будто ребенку вручили конструктор и попросили фантазировать от души. Вот что-то более или менее напоминающее самолет, разве что крошечными крылышками, но зато с чудовищными турбинами, равномерно облепившими корпус. Рядом округлая конструкция из трех огромных серебристо-синих подков, вложенных друг в друга и скрепленных по центру дужек каплевидным наростом, кабиной. У этого корабля прохаживался мужчина, оглядывал его, будто придирчивый шофер, проехавшую по бездорожью машину. Одет он был в джинсы и свитер, что меня искренне порадовало. Оказывается, не все тут таскали униформу. Ко многим кораблям из открытых в полу люков тянулись кабели и гофрированные трубопроводы. В ангаре было прохладно, пахло озоном и чем-то горьковато терпким, химическим. Мне хотелось сказать что-нибудь ироническое. Про веществленную мечту Лукаса или волшебный сон фаната Вавилона-5. Рядом с этими махинами, реальными, грубыми, зримыми, кое-где потертыми, кое-где помятыми, мой сарказм скис. «Это-это впечатляет», — сказал я. А где мой корабль?» «Сейчас мы тебе его купим», — весело сообщила Лена. «Корабль у тебя будет маленький, хиленький. Корпус Сильвана, минимальное вооружение. Снаряжение тоже не густо, но летать будет. Вон стоит похожий». Она показала на самый, пожалуй, традиционно выглядящий корабль. Сигару с короткими крылышками, с двумя узкими консолями, увенчанными тупорылыми двигателями. «Мне вот тот больше нравится», — сказал я. Три подковы, возле которого мужик ходит. Саламандра, — фыркнула Лена. «Простой, но юркий. Да растешь, будет тебе и Саламандра. Кто там с ней возится-то? эге Она помахала рукой, бесстрашно перегибаясь через перила. Мужчина резко повернулся, вскинул руку, будто приветствуя Лену. Над головой у меня прошел тугой порыв ветра, я покачнулся, в ушах загудел. «Твою мать!» — вдруг завопила Лена. Отскочила от перил, дернула меня за плечо. Я не удержался упал, и над головой снова ударила ветром. Перила, за которыми я только что стоял, завибрировали и загудели, будто по ним ударили металлическим ломом. «Беги!» — крикнула мне Лена. «Нет, не назад, беги по балкону! Не вставай, сквозь пол тебя не заденут! Упрашивать меня не пришлось. Сквозь решетчатый пол я видел мужчину, который явно целился в нас из какого-то ручного оружия. Если бы проводились мировые соревнования по бегу на четвереньках, то сегодня я показал бы достойный результат. Несмотря на уверение Лены, мужчина продолжал стрелять. Теперь уже только в меня. Видимо, бегущие мишени привлекали его больше. По балкончику колотела невидимая кувалда, Ударяю то впереди, то за спиной. Как ни странно, но в голове болталась лишь одна мысль. Как нелепо я выгляжу, мчаясь на четвереньках, по решетчатому балкону, в Исполинском ангаре, среди немыслимых звездных кораблей. Сзади, где стояла Лена, вдруг тоже забухала. Мужчина, которого я пытался удерживать в поле зрения, вдруг раскинул руки, отлетел метров на 5 и распластался по полу. Я остановился. Встал, руки болели и были содраны в кровь. Решетчатый пол явно не предназначался для беготни на четвереньках. Лена стояла, все еще нацеливая на неподвижно лежащего стрелка пистолет. «Или как тут у них полагается говорить? Бластер?» «Молодец!» — крикнула Лена. «Ты его хорошо отвлек». «До меня начало доходить». «Ты уверена, что сквозь пол он не мог меня подстрелить?» — крикнул я. Лена спрятала пистолет в кобуре на поясе и неторопливо пошла ко мне. Если серьезно, то все-таки мог. При удачном попадании. Но стальная решетка неплохо экранирует вибробластер. Она виновато улыбнулась. Пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от точки попадания и фазы, в которой пришла волна. Короче, от твоей удачи. Я еще раз посмотрел на стрелка. «Ну, спасибо», — сказал я. «Не сердись», — ответила Лена таким тоном, будто случайно наступила мне на ногу. «Все же хорошо кончилось». Я хотела ответить, что думаю по ее поводу, но не успел. «А ты уверена, что кончилось?» — окликнули Лену. В дверях, откуда мы только что вышли, стояли двое. Рядышком, поскольку держали между собой здоровенный черный контейнер. Но по одной свободной руке у них оставалось, и они не приминули этим воспользоваться. Один невысокий очкастый нацеливал на нас пистолет, вроде того, что был у Лены. Другой — здоровенную бандуру, по-хорошему явно не предназначенную для стрельбы с одной руки. Однако мужик и сам был такой здоровый, что, видимо, их неудобств ему это не доставляло. Эти тоже не любили комбинезонов и были одеты по-человечески, джинсы, рубашки, но, пожалуй, это было единственное, что вызывало мою симпатию. «Не знаю, кто вы, не делая попыток достать оружие», — сказала Лена, «но стрелять в ангаре из плазмомета самоубийство». «Это если мой друг промажет», — пояснил очкастый. но он редко промахивается, руки за голову и медленно, неспешно к нам. «Ну?» — Лена помедлила секунду, потом сказала. «Пошли, Валентин». «Они убили Костю», — сказал Верзила, — «когда мы приблизились. Ты видишь? Они его размазали». «Ваш товарищ первый открыл огонь», — сказала Лена. «Мы оборонялись, честная дуэль». «Вас было двое, он один», — заметил очкарик. Он спрятал свой пистолет, но зато вытащил оружие у Лены из кобуры. У него был очень интеллигентный вид, он напоминал не то шахматиста, не то молодого амбициозного политика и говорил рассудительно, спокойно без тени эмоций. «Оружие только у меня было», — сказала Лена. «Этот кивок в мою сторону, новичок. Акула-пера, виртуоз, пишущей машинки. Одна беда, всего пару часов, как на плюшке, ни корабля, ни бластера». «Значит, это ты убила нашего друга?» — спросил очкарик. «Да», — твердо сказала Лена, — и мое отношение к ней резко улучшилось. Костя был очень нервный, и, как мы убедились, плохой стрелок. Очкарик кивнул, будто принимая все объяснения. Похоже, к смерти здесь относились очень философски. Честная дуэль принимается. Но у нас возникла проблема. Дело в том, что нам надо покинуть платформу. И хорошо бы быстренько вставил здоровяк. Да, и хорошо бы быстренько, снисходительно согласился Очкарик. А Костя был пилотом. Нас его корабль не примет, незадача. Сочувствую, кивнула Лена. Ты ведь пилот, не хочешь подработать? Тон очкарика был деловым и спокойным. А в качестве платы жизнь Лена ухмыльнулась. Зачем же так? Мы готовы заплатить, ну. Лена пожала плечами. Все зависит от сроков, ребята. У меня Мурена, стоит пятый отсюда. Нас вполне устроит, оживился очкарик. Она в цикле заправки. «Как давно?» «Шесть часов. Подождете три часа?» Лена была само дружелюбе. Очкарик улыбнулся и не ответил. Посмотрел на меня и спросил. «А ты, акула, хочешь подзаработать?» Это походило на театр абсурда. Я посмотрел на лежащего в луже крови Костю и сказал. «Нет, чего-то не хочется». «Неверный ответ», — сказал Очкарик. Верзила прижал свою пушку к поясу, широкому, увешанному сумочками и какими-то устройствами. и пушка с клацаньем прилипла. Верзила неспешно помахал рукой в воздухе, будто разминаясь. Я как дурак наблюдал за ним. Ровно до того момента, как кулак Верзилы стукнул мне в челюсть. Во рту будто петарда взорвалась и стала солоно. В глазах на миг потемнело. — Зубы ему не выбил? — спросил очкарик. — Да не, я аккуратненько, слегонца, — добродушно сказал Верзила. — Хочешь подзаработать, акула? — повторил свой вопрос очкарик. Я потрогал зубы. Вроде бы не шатаются. Почему бы и нет? «Умница!» — очкарик улыбнулся. «Ты впрямь акула, только мелкая. Катран называется. Спускайтесь». Мы с Леной пошли по балкону в ближайшие лестнице Сзади волокли свой контейнер очкарик с верзилой. «Вот и прозвище заработал», — сказала Лена негромко. Очкарик за спиной весело засмеялся и сказал. «А у меня язык удачливый». Как скажу, так сразу прилипает. Направо к терминалу. Мы прошли мимо корабля, похожего на пассажирский самолет. Мимо Саламандры. Только теперь я окончательно понял, насколько они были огромны. Ближе к углу ангара стоял столбик, увенчанный маленьким экраном. Видимо, тот самый терминал. «Ну давай покупай корабль», — любезно сказал Очкарик. Контейнер они опустили, очень бережно. Похоже, было, что там что-то не тяжелое, но хрупкое. «Как?» «Поднеси ком к терминалу». Я поднес руку к терминалу. Браслет пискнул, и экран кома засветился. Дисплей на столбике тоже. Его покрыли столбцы пиктограмм, говорящих мне не более, чем китайские иероглифы. «Машина тебя опознала», — пояснил очкарик. «Если у тебя и впрямь нет корабля...» Он бесцеремонно отпихнул меня и посмотрел на экран. «Увы, и впрямь нет. Нажми левую кнопку». Я нажал, пиктограммы сменились. «Тебе предложили купить корабль». К сожалению, выбора нет, кредитов у тебя только на один единственный вариант. Нажимай кнопку снова. Выбора у меня нет, согласился я. Но прежде чем нажать, глянул на Лену. Та улыбнулась и спросила. А далеко собрались лететь? Увидишь. Очкарик подозрительно посмотрел на нее. Ты о чем? Давно не летали на Сильвании, я вижу. Судя по лицу очкарика, до него стало что-то доходить. Что-то очень малоприятное. «Это же корабль ближнего радиуса», — сказал здоровяк. «Туда гипердвижок просто не вылезает». «Ну да», — любезно подтвердила Лена. «Вокруг станции покружитесь, конечно». «А купить корабль уровнем выше Валентин не имеет права». Очкарик нахмурился. «Хочешь сказать, не повезло?» Лена пожала плечами. Очкарик некоторое время изучал экран терминала. Потом коснулся пальцем одного символа, тот погас. Другого, третьего, пояснил. «Я снял оружие и щиты». Если оставить один лишь корпус и кабину, то гипердвижок влезает. Вот только деньги. С видимой неохотой он посмотрел на свой ком. Коснулся кнопок. Считай это своей и Катран. Нажми кнопку «Прими деньги». Я подчинился. С ума сошли, пробормотала Лена. Лететь в другую систему без оружия и защиты, с неопытным пилотом. Другого выхода нет. Очкарик оставался спокойным. Надеюсь, на складе найдется Сильвана нужной конфигурации «А вдруг не найдется?» — спросила Лена. «Конфигурация-то для самоубийцы?» «Тогда мы влипли», — весело сказал очкарик. «Вряд ли у нас есть три часа дожидаться, пока твой корабль заправится». «Рома, будь человеком, сходи к Косте, принеси его сюда. Нехорошо будет бросить здесь парня». Здоровяк молча пошел к Саламандре, мы ждали. «Надеюсь, после этого вы нас отпустите?» — спросила Лена. «С чего бы это? Корабль будет слушаться только Катрана, он нам нужен». Хорошо. Лена не сделала и попытки заступиться за меня. А я вам зачем? Свяжите оставьте здесь. Мысль хорошая, кивнула очкарик. Вот только я не слишком опытный пилот и совсем плохой учитель, нервный нетерпеливый. Мой крупный друг тоже. Ты будешь объяснять своему подопечному, что делать, чтобы он нас не угробил. Тебя ведь назначили его инструктором. Вот и займешься своими делами. Парни, я не одиночка. Я из клана Silent Star. За меня вступятся. Кто? — Да кто угодно. Грестер вступится, Кош, антибиотик. Весь второй альянс вступится. — Ты сама кто? Водила. — Да, слышал, очкарик кивнул. Говорят, ты хорошо натаскиваешь новичков. Так что я рискну поссориться со вторым альянсом точно так же, как поссорился с хозяевами плюшки. — Ты идиот, — брезгливо сказала Лена. — Вы что, ограбили платформу? Утащили что-то из лабораторий? — Угадала. Это лишний повод взять тебя с собой. Вернулся Роман, неся на плече тело убитого Лены и пилота. Мрачно сказал. «Скорее бы, мастер!» «Надо уметь ждать», — наставительно сказал Очкарик. «Заказ сделан. От нас теперь...» «А вот и корабль нашелся». Недалеко от нас на полу ангара вдруг засветился овал красных огоньков. Послышался тревожный звук, вроде громкого зумера Пол в центре овала стал раздвигаться, как диафрагма, в пленочном фотоаппарате. «Вот и твой первый корабль, Катран!» — весело сказал Очкарик. «Будешь себя хорошо вести, так и не последний». В полу уже открылся люк десятиметрового диаметра. Из него медленно поднималась платформа, на которой стояла Сильвана, главатый вытянутый корпус с двумя двигателями на консолях по бокам. От корабля шел белый пар. «С консервации подняли», — задумчиво сказала Лена. «Полчаса будет разогреваться». Очкарик посмотрел на свой коммуникатор и великодушно кивнул. «Ничего, полчаса у нас есть». Даже сорок минут есть. А потом придет новая смена, обнаружит тела и начнется. «Вы балбесы!» — презрительно сказала Лена. «Только полные кретины нападают на плюшку. Без захода на платформу вам долго не продержаться. Никому не продержаться». «Может, нам долго и не надо?» — хихикнул очкарик. «Эй, Катран, чего таращишься на железяку?» Я действительно неотрывно смотрел на корабль, даже их перепалку слушая краем уха. «Ты чего, Валентин?» — спросила Лена. «А он красивый», — сказал я, глядя на корабль. «Ведь правда?» «Мало того, что он журналист, он еще и романтик», — очкарик покачал головой.